Федор лежал поодаль, смотрел на огонь, на закопченный котелок, в котором булькала похлебка, на крупные августовские звезды, что высыпали на еще светлеющее у горизонта небо, слушал плавный говорок деда, звон кузнечиков в порыжевшей траве, мирный колокол далекого села и ни о чем не думал. Это было удивительное состояние покойного бездумья, когда все видишь, все слышишь так, как есть на самом деле, когда окружающий мир точно вливается в душу, и душа распахивается навстречу, принимая мир таким, каков он есть из древли, и сама сливается с ним. И уже нет ни тревог, ни забот, а есть лишь Тихая, умиротворенная грусть созерцания От армяка, которым накрыл его дед, Пахло пылью дорог, дымом И чуть-чуть, еле уловимо, и Избиной прелью. И это было тоже частью мира, Жизнью, прошлым и будущим одновременно, Как представлял себе сейчас мир, Жизнь и будущее дворянской сын Федор Алексин. Ему казалось, что он уже давным-давно бродит по бесконечным дорогам, ночует у костров, ест, что придется, пьет, что зачерпнет, и слушает, слушает, слыша все и ничего не слушая. Вначале он пристал к мужикам-погорельцам, но они пропивали вечером то, что выклянчивали за день, горланили, дрались, скотски ругались. И он ушел. Бродил один, голодал, Потому что не умел и не хотел просить, Мерз ночами и почти не спал, Пугаясь темноты и одиночества, А потом встретил шустрого румяного старичка Митяича. В Киев-то пойдем, барин, Святым угодничкам поклонимся. Сильные угоднички в Киеве, Богородица любит их. Старик собирал в деревнях подаяние, чем они и кормились. Федору нравилось, как он собирал. Он не клянчил, как погорельцы, а рассказывал про угодников, которых сама Богородица почует чаем, про чудеса, про красоту земли, про птиц и зверей, про людей, которых встречал, и про истории с ними, которые складно выдумывал. Начинал он свои разговоры еще на улице, но под окнами никогда не брал, а лишь благодарил душевно и ждал, когда позовут в избу. А там ел, что давали, и брал про запас, щедро расплачиваясь бесконечными разговорами. А города обходил, да и в деревнях богатых исп сторонился. мошна -то. Забор меж людьми, барин, Ту же мошна!» Выше забор, и нет на всем Божьем свете щедрее бедного человека. Федор жил на нахлебником и тяготился этим. Пожалуй, это было единственное, что омрачало его теперешнюю жизнь. Попробовал есть поменьше, отказываться, но долго не смог. Он был очень молод и не готов к такому искусу. Тогда сказал, что хочет сам добывать пропитание, что готов работать или рассказывать, или... — От ума говоришь, барин, от ума, не от сердца-то. Улыбнулся Митяич вреденькую волосики насчет бороденку. — Значит, гордыня в тебе покуда живет, гордыня. Так ведь гордыню-то твою и услышат, Рассказывать почнешь Гордыню, а не душу твою А за гордыню хлебушка не дают Так-то, барин, так-то А что меня обьешь, не тужи Не объешь, сам ты понимаешь Хлебушком не поделиться Самый тяжкий грех барин, за него на том свете в кипящий мед окунают. Пей, жадная душа, пей, сколько вместишь. Встречались попутчики, богомольцы, страждущие узреть монастырского старца или приложиться к чудотворной. Странники, гонимые то ли голодом, то ли страстью, Бродяги без роду, без племени, Идущие, куда глаза глядят. Дед Митяич любил попутчиков, Но бродячий люд льнул К нахоженным дорогам, К почтовым трактам, А старик предпочитал проселки, А то и просто тропочки, По которым брел от деревни к деревне, Кружа и плутая, Но чутьем выдерживая верное направление. «Вот и напитались, вот и славно!» Митяич неторопливо с толком перекрестился. «Сыт ли, барин?» «Сыт!» «Спасибо, дедушка!» «А не мне, не мне благодарствие, «Царю небесному благодарствия!» «Царице небесной, заступнице нашей!» «Да людям добрым!» «Так-то, барин, так-то!» «Бог в душе!» Так и добро в душе. А коль Бог в церкви, Так-то и добро на весах, да в словесах. Сейчас чайку попьем, Малинки сушеной девочка дала, Да ей, Бог, деток хороших. С малинкой-то и попьем, Утробу грешную погреем. Свет да тепло, православные, Боском сказали из темноты, Милости прошу. «Милости прошу!» — оживился старик. «Кого-то Бог послал! Странников божьих! Здравствуйте, люди добрые!» В освещенный круг вступила корявая деревяшка и нога, обутая в огромный разлапистый сапог. Все это неторопливо опустилось на колени, и Федор увидел заросшего по брови дюжего мужика, В порядком изношенной солдатской форме и армейском кепе с большим козырьком. Отставной фейерверкер ракетные батареи Кандерлинского отряда его высокоблагородия полковника Ломакина антипсомов, представился Косматый. Ранен в деле при взятии хивы, а со мной товарищ из чиновников Белоногов. Отставной губернский секретарь Белоногов Иван Фомич. костру мягко скользнула тщедушная фигурка в порыжелой крылатке. Сбили с пути, да слава Господу, на ваш огонек. Милости просим, милости просим, ласково суетился Митяич. Кипяточку-то, кипяточку-то, не желаете ли? Есть и хлебушка, коль голодный. «Есть хлебушек до сальца». «Благодарствуем», — басом сказал солдат. «Есть свой припас, а кипяточку выпьем». «Выпьем кипяточку, Иван Фомич». «Беспременно, Антип, беспременно». Чиновник достал жестяные кружки и колотый сахар в тряпочке. «Угощайтесь, куда поудержите». «В Киев», — нехотя сказал Федор. «Мать городов русских!» — с уважением отметил Белоногов. «А сами то кто будете, ежели по обличию студент?» «Студент. Ученость, значит. Из каких же самис? Из дворян поди?» «Из дворян!» — с неудовольствием сказал Федор. «Место ли здесь любопытствовать, сударь?» «Нет. Позвольте, позвольте. Такая редкость!» «Благородный человек среди натуры дикой, небывалость. Наблюдайте жизнь, да-да, приятно-с, приятно-с весьма». Чиновник Федору не понравился. Был болтлив, привычно гибок, все время вытирал потные руки и восторгался. Солдат, усмехаясь, молча пил чай, громко со вкусом, круша сахар крепкими белыми зубами. Поймав взгляд, улыбнулся, сказал добродушно. — Угощайся, барин, не краденое! — Спасибо, спасибо! — поспешно отказался Федор. — Мне, знаете, с малинкой... — Простыл-то! — сокрушенно покачал головой Митяич. — Одежонка, худа, больно! После чая улеглись, с головой завернувшись в армяки и накидки. Ночи были росные, хоть и теплые, Солдат сразу же захрапел. Дед Мичаеч тоненько подсвистывал ему, а чиновник все жужжал и жужжал Федору в ухо. Истощился я-то, по образованности, милостивый государь мой, дас, помилуйтесь. Третий годок уже среди сирмяги и дегтес брожу. Третий годок. Дас, чиновник есть». До двенадцатого класса дослужился. дочина губернского секретаря с двадцать семь лет верой и правдой, верой и правдой. А пансиона лишён -с. уволен несправедливо и обидно для седин своих. Выброшен с, выброшен с ваше благородие. Оставьте звать меня благородием. Глухо вздохнул Федор под армяком. Как можно с... Как можно с! Мы понимаем, дас чиновник крапивное семя, ни состояние, ни мастерства. Конечно, гордый человек в чиновнике не пойдет, потому как полный произвол, полный произволс, гибчайшую спину надо иметь, чтобы удержаться, гибчайшую с. Потому извольте ли видеть, что одно жалование. «Лежи, руку дающую, лежи, даже если бьет она, собачья жизнь, собачья, ваше благородие!» «Да оставьте!» «Нет, нет, как можно -с? как можно -с? «Вот среди подлого народа вынужден коротать дни своей старости, не потрафил, да, Не потрафился, своевременно кому следует, и выброшен, а кипёс, рык растерявший. Но я горд, горд, я благородный человек, Подаяние от подлейших сил не прошу. Я, изволите видеть, слог имею и почерк, тем и кормлю бренность свою». Фёдор вертелся под армяком, затыкал уши. Гнусавое жужжание доводило до отчаяния. Чиновник то жаловался на судьбу, то ругал мужиков, снова жаловался и снова ругал. И Федор уснул под это нытье с головной болью, а проснулся от мощного веселого Рева. Бери ложку, бери хлеб, собирайся на обед. Инвалид трубил в кулак воинские сигналы, хохотал. Бодро прыгал на деревяшке, собирал хворост. Он был жизнелюбив и громогласен, Жил в полной гармонии со всем миром, Принимая каждый день радостно и буйно. «Сиди, дед, грей косточки, а я попрыгаю. Ух ты! Солнышко мое! Здорово! Батарея по порядку! Рассчитайсь!»